Монада. Структура монады. Мир огненный есть одно из высших подразделений миров или сфер в цепи нашей планеты. Конечно, монада соответствует понятию духа. Но когда говорится о духовности и духе в жизни, в проявлении, всегда подразумевается высшее эго. Монада в действительности, состоящая из шестого принципа и седьмого универсального, не является сознательной сущностью на планах проявления. Для того, чтобы достичь сознательного проявления на всех планах или обрести истинное бессмертие, то есть стать Архатом, Буддою, Тхиан-Чоханом, человек должен здесь, на Земле, соединить три принципа — пятый и седьмой, и слить их именно в шестом принципе. Смотри пятый рисунок. Седьмой принцип есть лишь вечная жизненная сила, разлитая во всем космосе. Также не упускайте из виду, что каждый принцип имеет свои высшие и низшие проявления или качества. Так тонкое тело, облекающее высокого духа, будет отвечать высшим чувствам. Именно все страсти и желания трансмутированы в нём чистым огнём в тончайшие чувства и чувствования. Так существует много степеней, как тонких, так и ментальных тел. Монода и высшие принципы человеческого существа. Проблемы эволюции. Божественная монада находится в каждом минерале, в каждом растении, в каждом проявлении. Ибо без этого огненного зерна нет и жизни. И по мере восхождения из простых к более сложным организмам, монада или зерно духа остаётся всегда неизменной в стихийной цельности своей. Но и монации или излучение этого зерна Изменяются в зависимости от роста сознания оживляемого им организма. Следовательно, чем сложнее и утончённее организм, тем и излучение монады становится богаче и тоньше. Интеллект на физическом плане получил своё развитие в течение четвёртой коренной расы нашего четвёртого круга, когда было достигнуто полное погружение в материю. но импульс к развитию его был принесен великими духами, сынами и дочерьми мудрости, элохимами, пришедшими с высших планет и воплотившимися в конце третьей расы. Конечно, они были теми божественными династиями царей и духовных учителей, описаниями которых полны древнейшие мифы и легенды. Именно благодаря своему воплощению и своему отражению Прямому потомству они передали человечеству более утонченный организм, отвечавший на высшие вибрации. Также соприкасание с их высокими огненными аурами зажигало огни и в окружавших их. Так, следуя течению естественного закона развития, человечество, взятое в большинстве, не может стать совершенным и раскрыть в себе полностью свои 7 принципов или 49 огней раньше седьмой расы в седьмом круге